Глава тринадцатая Очнулся я буквально через несколько минут и почувствовал себя совершенно разбитым. Даже руки не мог поднять. Горгонова безумие! Похоже, я переоценил это тело и отравил сам себя. В прежней жизни мой организм с легкостью бы справился с этим ядом. Но я совсем забыл, что теперь живу в теле щуплого паренька, не привыкшего к экспериментам. Не хватало еще снова умереть, да еще и во цвете лет. Нет, надо избавляться от яда, пока он не разрушил мои органы. Хотя маны оставалась на донышке, я отправил ее на поиски эфира яда, который впитался в кровь и разнесся почти по всему телу. Первым делом следовало собрать его воедино, что я и сделал, благодаря моей способности управлять эфиром, находящимся в теле. Собрал я эфир в легких. Теперь нужно избавиться от него, вызвав у себя сильный кашель. Был, конечно, способ эффективнее и быстрее, но я не хотел идти до дома в обоссанных штанах. Усилием воли вздохнул полной грудью и с помощью маны вызвал раздражение нервных окончаний в легких. Тело задергалось в приступе кашля, и эфир ядов вылетел через рот. Мне сразу же стало легче, я смог открыть глаза. Белый порошок уже лег на пол и не представлял опасности. Ну, если нарочно не валяться в нем, не вдыхать, не лезать и не втирать в кожу. В моей радости испортилась только одна пилюля, но все равно я передумал делать такое сильное средство. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из Филатовых сам себя отравил, неправильно обращаясь с опасным веществом. Тут меня словно обухом по голове. «Потрясная идея! Сделаю на основе этого яда кое-что другое. То, что бандитам точно не понравится». Если под его действия попадет кто-то из моих, то не умрет, а сможет дождаться моей помощи. До позднего вечера я провозился с новыми пилюлями. На этот раз они стали ярко-желтого цвета и пахли сладким цветочным ароматом. Даже с учетом того, что яда теперь было в разы меньше, я решил Насте не давать такую ловушку. Все-таки она довольно беспечная и еще по-детски наивна. Решит подшутить над кем-нибудь или похвастаться подружкам, а том проблем не оберешься. Заперев склад на большой навесной замок, я задумался. Идти напрямую через лес было опасно. Во-первых, я мог заблудиться. Во-вторых, хищники. Наверняка в этом лесу живет не один волк. Их может быть целая стая. Поэтому лучше по ночам одному туда не соваться. По крайней мере, не сейчас. Это тело пока не готово к таким испытаниям. Я решил вернуться прежним путем, вдоль бараков, до лавки и домой. Когда подошел к лавке, увидел, что в окнах свет не горит, а дверь заперта, значит, дед уже дома. Я пошел вдоль дороги, по которой в это время редко ездили. Все-таки этот город сильно отличался от суматошной Москвы. С одной стороны, меня манили величие и богатство большого города, но в то же время я ценил тишину и спокойствие Торжка. Пожалуй, Филатовы были правы, что жили большую часть жизни в Москве, а в Торжок приезжали на отдых. Только я бы сделал совсем наоборот. Когда подходил к дому, снова увидел ту самую машину. Ага, караулет. Я вас отучу следить за нами. Я рванул к машине, чтобы добраться до них раньше, чем уедут. Однако на этот раз они не собирались бегать, а вышли из машины и двинулись меня навстречу. Их было пятеро. Двое те самые придурки, которых я выкинул из лавки. Остальных я не знал. Ну что, попался щенок. — оскалился тот, которому я чуть запястья не сломал. — Ты только глянь, как он в лице изменился! Сейчас заплачет! — хохотнул второй, полез за пазуху и вытащил оттуда... Память подсказала, что это револьвер — огнестрельное оружие. Таких в моем мире не существовало, но именно о нем я читал. И о нем говорил дед. Времени на бумажную волокиту у нас не было, поэтому мы решили ограничиться дубинками. А тут револьвер сам в руки плывет. Раз так, почему бы не взять? В это время я почувствовал чужую ману. Среди троих незнакомых бандюганов был маг. Так-так, похоже, аристократы имеют какие-то делишки с тем лютом. Иначе откуда у него в окружении такой человек? Ведь простолюдины лишены магического источника. Какого хрена вы следите за нашим домом? Я остановился, упер руки в бока и выставился на недругов. Слышь, придурок, не хватало еще перед тобой отчитываться. «А вот за то, что ты ручку мне к горлу приставил, ты сейчас ответишь». Бритоголовый оскалился и пошел на меня, поднимая рукава кожаной куртки. Ну, с этим отморозком я и без пилюль справлюсь, а вот тот хмырь с револьвером и маг сильно напрягали. Пожалуй, именно с них и начну. Мага я уже вычислил, он стоял позади всех и с непринужденным видом наблюдал за происходящим. Когда между нами осталось не больше пяти метров, Бритоголовый взревел, как раненый зверь, и ринулся на меня. Смешно, ей-богу. ничего он добивается таким нападением? Только того, что снова полетит башкой вперед в ближайший мусорный бак. Хотя нет, баков поблизости не наблюдается, зато есть прочный бетонный фонарный столб. Я не приложил много усилий, лишь в самый последний момент уклонился и подтолкнул его в верном направлении ускорив пинком под зад. Бандит не успел остановиться и с глухим звуком врезался в столб и, охнув, повалился на дорогу. Пока его подельники соображали, что делать дальше, я вытащил из кармана один из свертков и быстро забросал их пилюлями. Бандитов поглотила сладко пахнущее желтое марево, из которого донеслись злобные выкрики. «Какого черта? Что за дрянь? Надо проучить гаденыша! Держите его!» я даже не двинулся видя как ко мне приближаются отморозки совсем скоро им станет не до меня три два один а, -а, а что со мной почему так чешется меня кусают муравьи уберите их с меня уберите противники яростно чесались разрывали на себе одежду и грязно ругались теперь им явно было не до меня хороший эффект нестерпимый Непрекращающийся зуд. Хотя нет, насчет непрекращающегося я переборщил. Все-таки рано или поздно их организм справится с этой напастью. Но случится это дня через два или три. А до этого отморозков ждет неистовое веселье. Правда, такому никто не позавидует. Я подобрал с земли револьвер и уже двинулся в сторону дома, когда краем глаза уловил какое-то движение. Резко развернувшись, увидел, что маг уже не чешется, как все остальные, а медленно приближается ко мне. Надо же, иммунитет у него, что ли? Оказывается, слухи правдивы. Усмехнулся он и остановился с интересом, рассматривая меня. Я заметил вокруг него мерцающее защитное поле. Ага, получается, что с магами не так-то легко справиться. Придется придумать подходящее средство и для них хотя, недолго думая, я вскинул руку, навел дуло револьвера на мага и нажал на курок. Оружие дернулось, и раздался громкий хлопок. Однако пробить защитное поле пуля не смогла, и, ударившись о него, зависла на секунду в воздухе, а затем свалилась на дорогу. Хм, магия оказалась сильнее огнестрела. Что ж, придумаю другое средство бороться с магами. «О чем ты?» — сухо спросил я и убрал бесполезное оружие в карман. «Все ты понимаешь!» Он чуть склонил голову на бок и вытянул руку. «Я почувствовал, будто у меня в голове кто-то ковыряется. Вот же тварь! Ведь я совсем не представляю, как защититься от него. Нет ни маны, ни какого-нибудь подходящего зелья. вы решили поднять голову. Ну что ж, давно пора. Только не всем это понравится», — продолжил маг и опустил руку. Я с облегчением выдохнул. Все-таки неприятно, когда кто-то пытается разузнать твои тайны. Благо я догадался подсунуть ему воспоминания Шурика дома его попадания в его тело. «Кто ты такой?» — сухо спросил я. «Не твое дело. Главное, я увидел все, что хотел, и доложу, кому следует. Ты работаешь на Лютова? Он не стал отвечать, а развернулся и, велев подельником садиться в машину, сел за руль. Полуголые бандиты в кровавых расчесах, дергаясь на ходу и бросая в мою сторону злобные взгляды, подхватили подельника, который столкнулся со столбом, и выполнили приказ. — Шорик, кто это такие? — услышал я сзади голос деда. Он стоял в воротах и крепко сжимал в руках деревянную дубинку. — Снова от Лютова, ответил я, задумчиво глядя вслед уезжающей машине. Все, закончилась спокойная жизнь, и началась суровая реальность. Если нами заинтересовались такие люди, то от них не так-то легко избавиться. Но меня не запугать, преграды и трудности лишь подзадоривают меня. Ну что ж, вы еще узнаете, кто такой великий алхимик Валериан. Дед что-то говорил, но я его не слушал и двинулся к дому, задумавшись. С нынешним уровнем маны мне самому не защититься, и других не спасти Нужно срочно что-то придумать. Вся надежда на монороз, и желательно из анобласти, ведь в них намного сильнее эфир и в несколько раз больше маны, чем в тех, что я собираю в лесу. Мы с дедом договорились, что ничего не расскажем Лидии и Насте. Только предупредим, чтобы были осторожнее. Как оказалось, Настя уже легла, поэтому я отдал леди сверток с пилюлями и объяснил, как они действуют. Сынок, мне такого не надо. Испуганно отодвинула она сверток. — Не дай бог, что-то не так сделаю. — Лида, перестань всего бояться! — прикрикнул на нее дед. — Что ты будешь делать, если они нападут на тебя в подворотне? — Вообще-то я по подворотням не хожу, — еле слышно ответила она, но пилюли взяла и осторожно убрала в карман. Дед свой сверток тоже положил в нагрудный карман и, махнув к ней рукой, двинулся в сторону подвала, позвякивая ключами. «Пошли, покажу кое-что». Мы спустились вниз. Дед схватился за сушилку, с кряхтением оттащил ее в сторону и поддел ногтем плитку. Она легко отошла от стены. Таким образом, он убрал еще три плитки, и в образовавшейся бреши я увидел железную дверь. Ага, это и есть тот сейф, про который я уже слышал неоднократно. Дед отпер дверь и отошел в сторону. Я заглянул внутрь сейфа и увидел, что все три полки забиты брошюрами, палеантами, тонкими тетрадями и увесистыми томами. Похоже, это и есть дневники рода Филатовых. «Думаю, пришло время тебе их отдать», — с благоговейным шепотом сказал дед. «В этих дневниках хранятся все знания нашего пекарского рода. Твоя задача — бережно хранить их». Если заметишь, что какой-то приходит негодность, переписать на новые листы. Я вытащил один из дневников, книженцию потрескавшейся кожаной обложке, и бегло осмотрел. Совсем неплохо, даже рисунки имеются, а рецепты представляли собой очень подробную инструкцию создания лекарственного средства. В моем роду алхимиков знания передавались по-другому. В момент инициации каждый из членов семьи. Создавал сложное зелье знаний, выпив которое, я получал информацию обо всех эфирах, что когда-то они использовали. Даже знал, где какое растение найти и в каких дозах его применять. Можно сказать, что зелье тоже было своего рода дневником, но мне не пришлось приложить никаких усилий, чтобы получить те знания. Выпил глоток немного терпкого напитка, и все. Удобно и эффективно. Только пришли мы к этому не сразу, и способ имел свои недостатки. Пролистав дневник до конца, я понял, что нужно перенести их на мой склад и внимательно изучить. Нет, меня не интересовали рецепты лекарств от повышенного давления или запора, а только свойства и названия трав. Ведь со многими из них я еще не сталкивался. — Почему ты спрятал эти дневники? Их тоже запретили? — спросил я у деда. «Да, и изъяли почти у всех в нашем роду. Дима догадался спрятать свою часть, поэтому нас забрали лишь энциклопедии по растениям и справочники по болезням. Но это ерунда. В каждом книжном магазине можно купить». «Получается, что сейчас здесь все знания вашего... Э, то есть моего рода?» Быстро исправился я. «Получается, что так», — кивнул он. «Дед запер сейф». Вновь обложил его плиткой, и мы поднялись наверх. Услышав его кряхтение, вспомнил про средство от боли в суставах, которое до сих пор лежало в моем кармане. «На, выпей», — протянул ему пробирку. «Это еще что такое?» Недоверчиво покосился он на зеленую жидкость. «Не бойся, не отравишься», — усмехнулся я. «Всего лишь отвар от боли в суставах». Дед откупорил пробирку и принюхался. «Пахнет можжевельником!» Он сделал небольшой глоток, посмаковал жидкость порту и, пожав плечами, допил остатки средства. Эффект наступит не сразу, только к утру станет легче, предупредил я, ведь использовал обычные растения, эффект которых усилил лишь один монороз. Дед кивнул, а я двинулся на кухню в надежде найти что-нибудь съестное. На следующее утро, проводив Настю до гимназии, я сразу пошел в свою лабораторию, чтобы создать стимулятор роста для растений, который обещал фермеру. Нужно потихоньку обрастать связями, а этот человек мне очень даже может пригодиться. Дед сказал, что раньше они заказывали фермерам выращивать нужные моноросы в огромных объемах, ведь лаборатории Филатовых обслуживали все население империи. Когда запрет снимут, а в этом я ни на секунду не сомневался, я продолжу дело аптекарского рода, но уже с учетом своих знаний и умений. Сделать стимулятор роста — плевое дело. Я справился с этим за несколько минут и сразу набрал номер фермера. Кузьма Захарович, это Саша Филатов. Стимулятор роста готов. Вы когда будете в городе? — Здорово, Сашка! — Я все рассаду свою караулю. — Сделал, как ты велел. Личинок пока нет. — И не будет. Можете не волноваться. Я могу сам подъехать и привести стимулятор. — Так будет даже лучше. Заодно покажу тебе свое хозяйство. Фермер объяснил, как до него доехать, и я сразу вызвал такси к лавке. Демонстрировать, где у меня лаборатория, я точно не буду даже таксисту. Когда машина подъехала, я уже предупредил деда, что еду к Кузьме. Дед быстро упаковал несколько видов чая в подарок для него. Путь до фермы занял около получаса. Кузьма Захарович встретил меня как родного и обрадовался гостинцам от деда. Я предложил ему продемонстрировать, как работает стимулятор роста. Тот удивился, но согласился. Мы прошли мимо подворья с добротными деревянными зданиями и двинулись в сторону полей, прихватив с собой лейку с водой. «Никак не пойму. Что ты хочешь показать?» — сказал фермер, недоверчиво глядя на то, как я аккуратно капнул в лейку одну каплю средства и быстро размешал палкой. «Сейчас все увидите!» — улыбнулся я, взял лейку и подошел к хилым росткам капусты. Чуть наклонив лейку, я принялся поливать ростки, которые прямо на глазах воспряли и пустили по несколько дополнительных листков. «Вот это да! Прямо на глазах растут!» — изумленно выдавил Кузьма. «И это только начало. Через две недели можно урожай собирать», — ответил я. «За это трех тысяч не жалко?» — расплылся он в улыбке. «Погоди-ка. Получается, что с твоим чудо-средством можно до пяти раз за лето урожай собирать». «Да, правильно», — кивнул я. Кузьма еще долго удивлялся и восторгался стимулятору роста. Затем вытащил из кармана увесистый кошелек, расплатился со мной и получил пробирку. Слушай, а что будет, если я водой не буду разбавлять? Еще быстрее вырастет? спросил он, провожая меня до такси. А вы попробуйте, кивнул я на грядку с небольшими кустиками помидоров. Фермер откупорил крышку и капнул средство на землю подросток. Тот в ту же секунду начал расти, пуская листья, затем образовались плоды, которые мгновенно покраснели и полопались, выпуская семена. Не прошло и минуты, как перед нами лежал высохший помидорный стебель. «Все понятно. Буду разбавлять», — кивнул он. Я вернулся в лавку и отдал деду деньги. Тот с довольным видом убрал их в карман. «Нужно нанять строителей». «Пусть сделают ремонт лавки», — сказал я. Старик огляделся и вздохнул. «Ты прав. Сегодня же обзвоню все строительные фирмы. Может, кто-то и возьмется в ближайшие дни». В это время колокольчики на двери зазвенели. Зашла девушка, кукольное лицо, голубые глаза, длинные золотистые волосы. Память тут же встрепенулась и подсказала, что это Лена. Шурик без памяти был влюблен в нее но, признаться, так и не осмелился. Они вместе учились в столичной школе до того, как Филатовых изгнали в Торжок, а потом встречались летом на каникулах. У Лены, в отличие от Саши, был сильный дар, поэтому она поступила в одну из московских магических академий. «Здравствуйте, Григорий Афанасьевич!» — звонко сказала она и улыбнулась старику. «О, здравствуй, Леночка!» Дед расплылся в улыбке. «Давно тебя не видно было. Приехала дедушку с бабушкой навестить?» «Да», — кивнула она и посмотрела на меня. «Привет, Саша». «Привет, Лена», — кивнул я. Пока она разговаривала с дедом, я успел внимательно ее рассмотреть. Упругая грудь, тонкая талия, красивые ноги. Пожалуй, красивее девушки я пока в этом мире не встречал. Если бы был до сих пор валерианом, то уже сегодняшней ночью она бы ночевала у меня. Но сейчас я Саша Филатов и должен соответствовать. По крайней мере, пока. К тому же от Лины веяло мощной магической аурой и пахло довольно неплохими духами. Я бы, конечно, добавил еще и древесных ноток в ее аромат. Но и так сойдет. Хм, а это идея. Может, мне еще и духами заняться? Я как никто другой могу составить идеальную композицию. А от ароматов моих афродизиаков еще никто не смог устоять. — Саша, можно с тобой поговорить наедине? Голос Лены вывел меня из раздумий. В лавке, кроме нас, находилось трое покупателей, которые никак не могли определиться с выбором. — Конечно. Я поставил на место коробку с сушеной рябиной и направился к двери. Мы вышли на улицу. Лена оглянулась, не подслушивает ли кто, и быстро проговорила. «От вас хотят избавиться и готовят серьезную подставу. Я знаю, кто это затеял».